Матушка Анна сначала отнекивалась, а потом приняла от Сухова эти портянки, несказанно обрадовавшись им. Она тут же сбросила свой ветхий поношенный платок и повязала голову мягкой фланелью. Она даже помолодела немного и стала похожей на мертв сестру, как отметил про себя Сухов. Они долго стояли друг против друга, прощались, понимая, что им больше не суждено встретиться. Матушка Анна шептала молитвы и смахивая слезинки, всё крестила, крестила Фёдора Сухова, как будто хотела благословить его на всю оставшуюся жизнь. Наконец он обнял матушку Анну, потом поклонился своим землякам, надвинул поглубже кипарь, вскочил на коня и ускакал. А его земляки, сильные русские люди, с завистью глядели ему вслед. Они должны были оставаться на этой убогой, постылой земле. Искренне не понимаю, в чём их вина. Вина же их заключалась лишь в том, что они не умели горлопанить на митингах, рвать друг другу глотки хоть за какую-нибудь власть. Не умели лебезить перед проходимцами-шаромыжниками, обладающими этой властью. Умели они, эти малограмотные крестьяне, в своей жизни одно: горбатится как каторжные от зари до зари ковыряться в земле добывая хлеб и иную пищу для всех прочих людей и для властолюбивых проходимцев в том числе прибыв в часть сухов подал просьбу об увольнении его из армии все сроки и сверхсроки его службы прошли а ранения у него было столько что ни одна врачебная комиссия не смогла бы возразить против его демобилизации Вскоре Сухов вызвал один из его высших начальников, молодой комбриг Макар Назарович Кавун. Он посоветовал Сухову не торопиться с увольнением и хотя бы ещё годик повоевать за счастье трудового народа. Сухов ответил в том смысле, что он уже много лет воюет за счастье трудового народа, а теперь бы ему хотелось хотя бы и малость похлопотать о своём личном счастье. Камбрик, каво он нахмурился, строго сказал: "Ты что плетешь Сухов? Какое может быть личное счастье усознательного революционного бойца? Это одно только разложение, поскольку личное счастье самый вредный буржуазный предрассудок". "Да, недорос ты, Сухов". Сухов согласился, что он немного недорос, но объяснил товарищу Камбригу, что хочет отыскать давно пропавшую. горячо любимую им жену. Жену говоришь, любимую? Так, поднял бровь двадцати четырехлетний камбрик. Значит, пока мы здесь героически сражаемся, ты решил пересидеть такое великое время под бабьею юбкой? Однако и на это Сухов очень скромно возразил, что как только отыщется его жена. Они вместе постараются героически сражаться на трудовом фронте, что тоже не мало важно в это великое время. "Недороз", махнув рукой комбриг Макар Назарчиковон и приказал демобилизовать красноармейца Сухова. По сущности комбриг был мужиком добрым и справедливым, за что и будет расстрелян в свои 38 как враг народа, того самого народа, за счастье которого Он и сражался сейчас в этом пекле пустыни. Забрав смену изподнего белья, немного пшена и воблы, до да талику сухарей, до да подаренный ему именной револьвер, все нажитое за годы солдатской службы, Сохов прощался с отрядом, поскольку в красноармейских отрядах действующих в пустыне был строгий сухой закон. То весь ритуал прощания заключался обычно в объятиях, рукопожатиях и в напутственных словах. Для Сухова же старые дружки растарались и приволокли в последний момент несколько бурдыков кумыса и горячие лепёшки чурыки. Кумыс, конечно, не арака и даже не виноградное вино, но если принять достаточную дозу, то под небольшую муху оказаться можно. В общем, попрощались почти по-людски. И Сухов двинулся по барханам домой, решив преодолеть многие версты пустынного пространства пешим ходом. Ему настойчиво предлагали лошадь, но от такого транспорта Сухов на отрез отказался, сказав, что лошадь требует дополнительной заботы. Одному проще и вернее. Вот и шел он теперь, окрыленный надеждой, по горячим пескам напримирк до Гурьева. А tudo, он решил дойти до Астрахани. А уж там вверх по Волге, путь был для него знакомый. Пока же он лежал под Саксаулом, задрав ноги, пережидая зноеное время полдня. Передремать ему в это время не удалось, думы о Кате одолевали его, и он, подняв с глаз кипарь, встал на ноги. Красные круги заходили у него перед глазами, Поскольку он был разморен, а жара еще стояла почти непереносимая, особенно для его обесфученного организма, Сухов встряхнулся и отцепил от пояса чайник. Он убедил себя, что только выпив остатки воды, он сможет добраться до следующего колодца. Задрав голову, влил с наслаждением в свою пересохшую глотку пару оставшихся в чайнике глотков отвратительной теплой и солоноватой жидкости. Затем измерил своей саперной лопаткой длину тени, отчитав по зарубкам время и по положению солнца определил свою гипотенузу, ведущую к горю. Подтянув пояс и по привычке, попрыгав, чтобы на нем ничего не брякало, не звенело, он двинулся вперед, как всегда, не быстро и не медленно. А нормальным наиболее целесообразным для передвижения на далёкие дистанции солдатским походным шагом.